Глава пятнадцатая Нервничает мужчина. То галстук поправит, то часы на руке. Кончик носового платка зачем-то запихнул вглубь кармана. «Да не знаю я, кто эти участки продавал. Знаю только, что технический дивизион там стоял. Дядя Рома там служил. Ракеты окислителем заправлял. Авария, говорит, была. но ну, так авария-то на территории части была, а Леша участок рядом собрался покупать. Может, и нормальная там земля» пожал плечами Дмитрий Гнутов. «А кто землю продает, не знаете?» спросил Артем. «Нет». «И про Ивановича ничего не слышали?» «Да у нас на комбинате каждый десятый, Иваныч». Гнутов работал на комбинате железобетонных изделий, занимался сбытом продукции, к торговле землей вроде бы никакого отношения не имел, и его коллеги по работе тоже. «Плохо, что не знаете», качнул головой Малахов. «А почему вы у самого Леши не спросите?» «А почему вы думаете, что я не спрашивал у Павлинского?» К Павлинскому Артем заехал в первую очередь. Дома его не оказалось, на работе тоже. В командировку его отправили. Произведенное заводом оборудование настраивать. «Почему думаю?» — замялся Гнутов. «Может, вы перезваниваете с ним?» «Ну так иногда, но вчера Леша мне звонил». «Что-то срочное?» «Да нет, у Кости Днюха. Что дарить будем?» — спрашивал. «Что дарить будем, если не посадят?» «Так спросил». — Нет, конечно. — Не говорил, что полиция им интересуется? — Нет, но мог сказать, если бы вы интересовались этой землей в Техасе. — Где? — не понял Артем. — Ну, садовое товарищество там, техник называется, в народе Техас. У нас там дача когда-то была, я еще мелкий был, мы ее продали, но название помню. И дядя Рома рядом служил. — Может, дядя Рома что-то знает? — Если что-то знал, в могилу все унес. Разговор с Гнутовым закончился ничем, и Артем вернулся к машине. Погода отличная, солнце, тепло. Неудивительно, что Кира ела мороженое, в раздумье откусывая кусочками. «Домой?» — спросил Артем. Кира прицепилась к нему как клещ, но, как ни странно, это его нисколько не раздражало. Уж куда лучше путешествовать с ней, чем таскать за собой Марту. «Что с папой?» — тихо спросила она, напряженно всматриваясь в него. «Узнали что-нибудь?» «Да пока ничего». Ещё сегодня утром Артём не сомневался, что выбрал верный путь. Время ещё только близится к обеду, а он уже зашёл в тупик. Вернее, усиливалось ощущение тупика. Мохова нужно искать, а он бегает за тенью, которую тот отбросил, только время теряет. Надо искать. Ты случайно не знаешь, где находится Техас? В Америке. И у Сомова. Садовое товарищество техник? Ну да. Была там. Дача у нас там была. И у вас была. Продали дачу? Дом, когда строили, продали дачу. Отец говорил, что хорошо продали. дача у нас на окраине, там как раз новые участки продавали. Дачу с одним участком и объединили». «Кто объединил?» «Тот, кто дачу купил. И дачу купил и участок». приходил потом разбираться. Дача, говорит, вопросов не вызывает, а с участком что-то не то. Отец мужика этого к Богатому отправил. Он ему там бумаги показал, решение суда, протоколы собраний». «Кто такой Богатов?» председатель садового товарищества». «Где живет, знаешь?» «В садовом товариществе и живет, дом у него там большой». «На новом участке или на старом?» — спросил Артем. «На старом? А что, есть разница?» Кира с подозрением глянула на него. Дом Богатого располагался на самом въезде в садовое товарищество, куда они приехали. Большой дом, двухэтажный, отделанный камнем под песчаный мрамор. Хозяин дома стоял у калитки и разглядывал незнакомую машину. Если одолевало его нехорошее предчувствие, то неспроста. Артем оставил Киру в машине, вышел, поздоровался, предъявил удостоверение. «Подполковник полиции Малахов». Богатов практически не изменился в лице, только щека дернулась. А щеки у него впалые, и сам худой, костлявый. «Нездоровая какая-то худоба, туберкулезная, а взгляд, как у человека, которому жить и жить, но судьба уже готова подставить подножку». «Датчик присматриваете», — голос Богатого едва заметно дрогнул. «Узнать хочу, на каком основании выделялась и поступала в продажу земля, принадлежащая местной воинской части». «Принадлежала воинской части», — кивнул Богатов. «Попрошу предъявить документы». Артем всем своим видом давал понять, что мужчину ждет тяжелый разговор. — Простите, а основания? — Личные документы, паспорт, водительские права. Богатов молча кивнул и скрылся в доме. Конечно, Артем не имел права пересекать границу его владений, но калитка была открыта, и он не смог устоять перед искушением. Двери за собой Богатов не запер, только вот телефон свой слишком долго, и Артема заметил, собираясь уже набирать номер. — Кто вас впустил в дом? — возмущенно взвизгнул он, опуская руку, в которой держал мобильник. «Кому вы собирали звонить?» «Я буду жаловаться!» «В камере вам предоставят первое чернило», — кивнул Артем. «В какой еще камере?» «Документы!» Богатов нашел и трясущейся рукой протянул Артему свой паспорт. Так и есть. Богатов Игорь Алексеевич, семьдесят первого года рождения. Артем попросил его выйти из дома во двор, и они, выйдя вместе, приблизились к его машине. Кто-то убил Лысенкова и Лыкова, пытался похитить Киру, Пропали Кудряшов и Мохов. Возможно, Богатов собирался звонить человеку, который за всем этим стоит. Возможно, этот человек уже совсем рядом. За себя Артем как-то не очень боялся. Куда больше он переживал за Киру. И успокоился, когда увидел ее в машине, живой и невредимой. «И что вам от меня нужно?» — спросил Богатов. «Я же сказал, меня интересует земля, принадлежащая воинской части, которую выпустили в продажу. Земля в районе вашего поселка». «А почему я должен отвечать на ваши вопросы?» «Потому что я возглавляю криминальную полицию района и отвечаю за экономическую безопасность и противодействие коррупции. Если мне не понравятся ваши ответы, я вынужден буду доставить вас в отделение. Дом ваш обыщут, документацию арестуют. Поверьте, все подводные камни будут обнаружены в течение нескольких часов. Или вы в этом сомневаетесь?» Малахов смотрел на богатого, как удав на кролика, парализуя его волю к сопротивлению. «Я, конечно, в этом сомневаюсь», — пробормотал мужчина. «Пока еще сомневаетесь, но уже готовы сотрудничать», — дал подсказку Артем. «Не собираюсь я с вами сотрудничать». «И ничего не покажете? А что я вам должен показать?» «Я же сказал. Наш товарищество не имеет никакого отношения к земле, о которой вы говорите. Документация у меня есть, но только в пределах товарищества, и, поверьте, там все законно». «А где незаконно?» «Я вас не понимаю, товарищ подполковник, и не надо меня пугать». «Чем? Ну, доставите вы меня в отдел. И что?» «А почему вы так нервничаете? Что-то не так с землей, а?» «Я не нервничаю. Со мной все в порядке, а вы ведете себя как человек с совершенно неуважающий закон». «Ну почему же? Если вы ни в чем не виноваты, я оставлю вас в покое». «Будьте добры! У вас подвал есть?» «При здесь подвал?» «Посмотрю, не прячете ли вы гражданина Кудряшова и гражданина Мохова?» «От кого я их прячу?» Богатов непонимающе смотрел на Артема. «От правосудия. У них не такие крепкие нервы. Они решили, что будет лучше сбежать от нас. Вы их не прячете?» «Нет. А в чем их обвиняют?» Голос у Богатого задрожал, как крышка на кастрюльке с закипающим супом. «В том же, в чем и вас. В махинациях с землей». «И меня обвиняют?» «Где Кудряшов и Мохов?» «Понятия не имею, кто такой Мохов. Кудряшов где?» «Понятия не имею, где он прячется». «Его прячут. Возможно, в земле. И его, и Мохова. Лысенкова уже убили. Лыкова убили. Остались только вы». «Я не знаю, кто такой Лысенков. Я не знаю, кто такой Лыков. Но Кудряшова вы знаете?» «Кудряшова знаю». «Вы вместе оформляли землю, которая нас интересует». «Ничего я не оформлял». «Вы оформляли землю здесь. Лысенков оформлял землю там». «У Покровского шоссе. Кто-то еще где-то что-то оформлял. И всех вас исполнителей сейчас зачищают. За вами еще не приходили?» «Кто за мной может прийти?» «А кому вы сейчас собирались звонить?» «Никому не собирался», — мотнул главой Богатов. «Пришла пора убирать свидетелей. Жатва началась», — усмехнулся Артем. «Кому вы собирались звонить? Звоните. Я отвечу». «Вы ответите?» — не понял Богатов. «Пришло время жатвы. Я пришел за вами». «Не надо!» — хватаясь за сердце, попятился Богатов. «Что не надо?» «Я никому ничего не скажу!» Богатов продолжал пятиться. Правая нога сама по себе прогнулась в колени, и он потерял равновесие. Падая, схватился за сердце. Глаза его закатились, на уголках рта выступила пена. Сознание он не потерял, искусственное дыхание делать не понадобилось, но пришлось звонить на 03. Пока Артем вызывал скорую... Богатов понял, что перед ним разыграли спектакль. Не собирались его убивать, всего лишь хотели расколоть и на правду под страхом смерти. Оклемался он еще до приезда скорой, но продолжал притворяться. Артем закидывал удочки, пытаясь его дожать, но Богатов лишь закатывал глаза, а с появлением скорой потребовал срочной госпитализации. Его увезли, и, пользуясь моментом, Артем осмотрел дом, но ни людей в нем не нашел ни документов сомнительного происхождения. «Иногда лучше недобдеть, чем перебдеть». Именно это пытался донести до Артема Груздев, хмуро глядя на него. «В отделе ЧП в камере ИВС скончался задержанный гулешов а подполковника Малахова черти где-то носят». «Черти?» — покачал головой Артем. «Черти эти Лысенковы и Лаптевы убили, Кудряшова и Мохова похитили». «Лысенков, Лаптев, Кудряшов и Мохов. Одна команда. Мафия. Махинации с землей на Бокровском шоссе. Махинации с землей на дачах. Кто-то за всем этим стоит. Кто-то зачищает свою команду. Гулешов сегодня ночью умер. Отравление. Щеколдин, конечно, подключился. Работает». «Щеколдин, Щеколдин». Перед мысленным взором всплыл Гулешов за стаканом чая в кабинете Щеколдина. Но вслух Артем этот момент отмечать не стал. «Вилами по воде». И еще почему-то так же безотчетно вспоминалась простреленная куртка Щеколдина. Новая куртка. Новые джинсы. Новые туфли. — А ты по городу с какой-то девчонкой носишься, — продолжал попенять Груздев. — Это не какая-то девчонка. Это дочь Кудряшова. — Дочь ищет папу, а ты и рад стараться. — Дочь ищет папу, а жена мужа. Заявление написано. Кудряшова нужно найти. Я что-то не так делаю. — Что по Кудряшову? — смягчился Груздев. Кудряшова не нашел, но вышел на дачный поселок Техник. Главный там некто Богатов. Землю они там нарезают, которая воинской части принадлежит. Механизм реализации пока не ясен, но разобраться можно. Богатов это понял. Схватился за сердце, пришлось вызывать скорую. В общем, Богатов соскочил. Я не знаю, вернется ли он домой, может, исчезнет, как Кудряшов и Мохов. Мохов, кстати, заведовал здесь квартирно-эксплуатационной частью. Военный полковник запаса... Может, он главный в этой компании? Потому что полковник? Может быть, пожал плечами Артем. Разбираться надо. Экономическую безопасность подключать буду. Пусть копают. В дверь постучали. И в кабинет вошел Щеколдин. Хмуро глянул на Малахова. Поздоровался с ним скупым кивком головы. Докладывай, Иван Аркадьевич. Груздев смотрел на него, как на свою надежду и опору. Что и говорить. Начальник уголовного розыска умеет работать. Все у него под контролем. Вопросы ставятся и решаются оперативно. По Гулешову пока не совсем понятно. То, что отравили, однозначно да. А вот кто это сделал, есть подозрение насчет капитана Альметьева, но пока без доказательств. Тут еще один интересный момент. «Холомин от своих показаний отказался. Ясланова в Серпухов отправил. Пусть уточнит. Ну и поправит Холомина. Зачем нам, отказники?» «Откуда информация?» — спросил Артем. «Из оперчасти звонили». Чеколдин всем своим видом давал понять, что звонили свои люди. Сказали, что Холомин видел человека, который ударил Лосенкова уже после него. «И гражданка Семенцова кого-то видела», — кивнул Артем. «Мужчина просто стоял, а как бил, не видела». «Кудряшов мог ударить», — заметил Чеколдин. «Мог и Кудряшов?» — не стал отрицать Малахов. этот ты с его дочери сегодня катался?» — подходил Груздев. «Все-то вы знаете, товарищ подполковник», — с легким упреком заметил Артем. И с кем спит подчиненный он знал, и с кем на место преступления ездил, похоже, Груздев получал полную информацию о личной жизни своего заместителя, и не так уж сложно догадаться от кого. «Но кто-то же должен владеть всей полнотой информации. Нет, личную жизнь, конечно, тоже нужно устраивать», — усмехнулся Груздев. «Будет вам вся полнота информации к исходу дня». Личную жизнь Малахов отправил домой, спокойно объяснив Кире, что ее присутствие возле него вовсе не обязательно. Она ушла, а он вызвал к себе майора Жезлова, возглавляющего группу экономической безопасности и противодействия коррупции. Ситуация сложна Андрей Афанасьевич. Жезлову слегка за 30, но Артем нарочно обратился к нему по имени-отчеству. Ситуация действительно выходила из-под контроля. Сам он не справлялся, а надежный, преданный командой не располагал. Пришел он для Жезлова элемент, нежелательный. Майор Щеколдин куда предпочтительней на месте заместителя начальника полиции. И остальные подчиненные всего лишь терпят подполковника Малахова. Артем сам в этом виноват. Вроде бы и работал, закатав рукава, но инициатива в раскрытии недавних преступлений, по большей части, принадлежала Щеколдину. Начальник розыска как минимум не уронил свой авторитет, а Малахов не добился признания. Не воспринимали его в отделе всерьез. Возможно, отношения с Мартой внесли свою лепту в этот и негатив, но, как бы то ни было, работать надо. До вечера Артем должен будет выдать полный расклад по мехинациям с землей, в которых замешаны фигуранты уголовного дела. «Убийство у нас одно за другим, похищение, исчезновение. Один обвиняемый отказался от своих показаний, другой умер сегодня в изоляторе. Я в курсе», — кивнул Жезлов. Корень зла закопан в землю, которую мошенники осваивают и выставляют на продажу. Что ты знаешь по махинациям с землей в районе Сомова, дачный поселок Техник, в простонародье Техас? Не в курсе, — коротко ответил майор. Там же располагался зенитно-ракетный дивизион, землю которого присваивает и распродает и некто Богатов Игорь Андреевич, председатель садового товарищества. Как он это делает, пока непонятно, но, думаю, через свое товарищество и прокручивает. Начать предлагаю с бюро технической инвентаризации. Подними документацию, что там, план, имежевание, акты согласования границ. Я понял, товарищ подполковник. Все сделаем. Закончив с Жезловым, Артем поехал в городскую больницу, но богатого там не нашел. Больной все-таки отказался от госпитализации, вызвал такси и уехал домой. Пришлось отправиться за ним по протаренному пути. Опель Богатого стоял во дворе с заведенным двигателем. Ворот пока закрыты, но калитка не заперта. И дверь в дом открыта. Хозяина Артем нашел в гостиной. Он стоял на коленях, зачехляя свернутую в рулон палатку, причем делал это суетливо, бестолково. Молния все не хотела застегиваться. «Собрался куда-то?» – спросил Малахов. «Да вот, э, на рыбалку!» В ужасе глядя на него пробормотал застигнутый врасплох председатель. «А здесь уже не ловится? Все с дружками выловили?» «С какими дружками?» «Давай собирайся, я тебе настоящие рыбные места покажу. Палатку оставь, там и крыша над головой, и спальное место, у параша. Давай!» «Может, не надо?» — прошептал Богатов и бросил взгляд куда-то за спину Артему. «Что-то не так там сзади. Неужели они в доме не одни?» Развернуться Артем не успел. Только-только привел в движение корпус, когда на голову опустилось что-то тяжелое. В чувство его привел грохот выстрела. Он дернулся, оторвал голову от пола и чуть не взвыл от боли. Перед глазами плыло, кружилось, мелькали красные мушки, и еще очень сильно тошнило. Богатов лежал на диване, плечом упираясь в подлокотник. Глаза открыты, во лбу маленькая дырочка. В комнате пахло порохом и смертью, но убийцу Артем не увидел. Мертвая тишина в доме, и пистолета в кубуре нет. Даже на больную голову можно понять, из какого оружия убили богатого. Он с трудом поднялся, осмотрелся. Нет нигде пистолета, только гиль заваляется. Одна единственная, но этого более чем достаточно. И бита бейсбольная лежит, как будто из руки богатого выпала Ну да, этой дубинкой Артема и огрели. И пистолет рано или поздно найдут где-нибудь во дворе. Богатов ударил подполковника Малахова, а тот его за это застрелил. С одной стороны имел право, но с другой можно было обойтись и без стрельбы. А еще возникает вопрос, а почему подполковник Малахов пытался избавиться от оружия? Прокурор и вопрос поставит, и уголовное дело возбудит. Но если найти пистолет, то закрывать Артема сразу не станут. Какое-то время у него будут развязаны руки. След преступника пока не остыл. Слышал же Артем выстрел, пока приходил в себя. Убийца ушел, но, возможно, недалеко. Каждое движение отдавалось острой болью в голове. Хотелось селечь и замереть, но Артем все же вышел из дома. Ворота нараспашку. Машины нет, людей не видно. Неужели свидетелей не будет? И пистолета нигде не видно. Надо будет тщательно смотреть, но перед глазами все плывет. Тошнота под горлом. Ноги не держат. Но нельзя расслабляться. Возможно, преступник действительно не успел далеко уйти. Артем помнил, как подъезжал к дому. Не видел он поблизости машин. Возможно, преступник пробрался на территорию поселка пешком, бросив свой автомобиль где-то у ворот. Дорога по периметру ограждения. Возможно, там и стояла машина. Может, сейчас преступник пересаживается из одного автомобиля в другой. Ускоряя шаг, Артем направился к своей машине. Сел, развернулся... Выехал из ворот и сразу же натолкнулся на опель покойника. Внедорожник стоял, перекрывая съезд на окружную дорогу, дальше только пешком. Но в какую сторону? Преступник мог уйти как вправо, так и влево. Пришлось выходить, наклоняться, чтобы прочесть следы. Подошва у преступника была с глубоким рифлением, и Артем сразу смог определить направление движения. Убийца уходил под прикрытием брошенной машины. Он вышел к месту, где стоял автомобиль преступника, но, увы, нашел только его след.